Глава тринадцатая. Харрасмент по-геймерски. На следующее утро, вскоре после восхода. О, а Мамур это не обманул. Мы стояли на выступе холма и смотрели вдаль. По земле приближалась целая стая драконов. В том числе довольно крупная. Прямо парк юрского периода какой-то. А такого количества немного не по себе становится. Если так посмотреть, драконы на войне очень полезны. Может, и мне стоит завести их побольше? Раздались крики. Рен рубил и кромсал их, не используя ни одного навыка, словно какой-то мифический герой. Трудно узнать в нём того замученного парня, который слёг с недомоганием от стресса. Эклер держалась рядом и, кажется, постоянно предупреждала Рена не слишком усердствовать. Кроме них, на передовой сражались Фоуэр и другие дети, чтобы Рен не надорвался. Но у них дела шли далеко не так хорошо. Позднее они рассказали, что эти драконы действительно чем-то отличались от обычных монстров. Причём все жители деревни получили прибавки от меня Ирена, поэтому держались достойно. Линия обороны состояла из Фоура, Кил, остальных жителей моей деревни и добровольцев из Шилтрана. Они сражались отважно и почти ни уста поле монстрам по силе. Что касается добровольцев, то в этот отряд вошли, кажется, все немногочисленные воинственные расы Шилтрана. Фоур, как и Ран, сражался без навыков, но вместо этого вовсю пускал в ход заклинания и боевые приёмы. Он выделялся как мог. И правильно, потому что по моему плану их задача как раз приковать к себе всё внимание. Мамору и его союзники, возможно, тоже где-то сражались, но на поле боя я их не видел. Ладно, где там вражеский тыл? А, вижу. Он состоит из трёх армий: человеческой, получеловеческой, зверьчеловеческой. Они пришли якобы поддержать драконов из тыла, но на самом деле полюбоваться представлением. Да уж. Такой разношерстной армии я не видел даже в Шильдвельте. Пожалуй, она ближе всего к армии Милрамарка времён войны с Вобреем. Разница в силе с Шильдраном, конечно, очевидна с первого взгляда. Должно быть, врагам кажется, что маленькая слабая страна зря сопротивляется. «Братец Щита! Рафо! Куааа!» «Ага, пожалуй, нам пора вмешаться». Что ж, Шайн Шилд оказался очень полезным. И вот так хорошо видно, что я собрал намного больше монстров, чем рассчитывал. Думаю, мы подождали достаточно, пришло время нанести ответный удар. Руфт зачитала святительное заклинание, и я поднял перед собой щит. У нас должен получиться составной навык. Как источник силы я повиливаю: "Расшифруй законы мироздания и создай симу освещения. Dread Light Up". И далее составной навык: "Prism Light Shield". Щит призматического света. Вспыхнув избыточным ярким светом, мы побежали вперёд, подсвечивая как драконов, так и армию в тыло. А за нами с диким ором побежала целая толпа диких монстров. Как я и предполагал, найти монстров можно везде. В нашем случае мы нашли их с другого конца узкой долины неподалёку. Хейо бежала медленно, чтобы не уставать, а я раздавал хейт-реакшены и постоянно использовал шин-щит, чтобы монстры не упустили нас из виду. Когда некоторые начали отставать, Я ускорял их Либерейшн аурой. Больше всего я опасался, что монстры начнут драться друг с другом, но усиленные энергии Ци Хейт Реэкшн творит чудеса. Щит всегда привлекал внимание монстров, и этим было грех не воспользоваться. Что это? Стая монстров? А это кто? Герой Щита? Невозможно! Он сражается с героем Лука! Что герой Щита здесь делает? А-а-а! Солдаты-пьенцы думали только о врагах перед собой, а не было. Так что появление огромной армии монстров подняло настоящий переполох. Паровоз мобов и МПК. Тебе не хватило людей, так что ты привёл монстров, чтобы размять врагов. Вживую это, конечно, шокирует. МПК аббревиатура из онлайн-игр, означает Monster Player Kill. Это один из видов харасмонта убийство другого игрока при помощи монстра. В играх, где обычное ПК прямое убийство игроков невозможно, Этим методом часто пользуются, чтобы разбираться с теми, кто тебе не понравился. Разумеется, харассмент в играх запрещен, но у нас тут не игра, так что можно не стесняться. Да и выращивать армию драконов для захвата других стран тоже не слишком честно. Этот случай станет хорошим уроком для влюблённого в драконов героя Лука. Созданная им непобедимая армия погибнет, но если не преувеличивать, то просто ощутимо пострадает от диких монстров. Невоспитанным драконам не помешает основательная порка. «Вы всегда находите, чем нас удивить и вата не дано!» «Рен, долго ты ещё будешь так стоять? Ты должен успеть, пока герой считай не добежал до врагов, иначе всё будет напрасно!» Напомнила Виндия. «А да!» Получив сигнал, Рен начал читать заклинания. Ему помогали эклеры, стоящие в тылу маги. Деревенские жители на моём пути встречали меня улыбками и тоже начинали что-то бормотать. Похоже, они все пытаются объединить усилия под началом Рена. Я, герой меча, повелеваю земле и небесам. Пояс разверзнётся и сомкнётся мироздание. Пусть есть что-то на гноем. Слейся же с моей маной и силой героя. Опадземная мощь, как источник силы, герой меча повелевает. Расшифруй закон вселенского мироздания и наделись их силой. All Liberation Power Blessing X. В отличие от моей ауры, которая равномерно поднимает все характеристики, Арен использовал магию, которая увеличивает только силу и скорость. Зато гораздо существенней. Конечно, в целом его магия уступает моей, ведь я как раз специалист по лечению и усилению, но прямо сейчас Рен поднимает характеристики намного лучше меня. Как только его магия сработала, мои монстры ускорились и ещё сильнее приближаясь ко мне. Впрочем, вокруг меня развёрнут щит метеора, который они скорее всего сломать не смогут. Кха! К тому же магия Рена подействовала и на нас. Хей расправила крылья и тоже побежала быстрее, превзоршая нас в лучах света. Мы врезались в драконов и армию пьёмцы, скорости хватило, чтобы мы пробежали точно посередине, после чего... «Хэй! Раф! Даво!» Руфт и ровтянки скрыли нас магией иллюзий. Одновременно с этим я отключил хейт-реакшн и призм-лайт-шилд. Со стороны, наверное, казалось, будто луч света бесследно растаял в воздухе. Упустив добычу, монстры с криками накинулись на всё, что увидели рядом с собой, на драконов и войска пьёмцы. Что происходит? Они, они слишком быстрые и сильные. Даже драконы не могут их победить. А! -а, -а, -а. Чего вы ждёте? Срочно восстановите строй! Мы должны усилить драконов так же, как Шилтран усилили своих монстров. Но у нас сейчас такая неразбериха, что мы не атаковать, не лечить, не усиливать? Идиот! Ты собираешься стоять и смотреть, как умирают драконы, подаренные нам героям? Армия Пьенса начала разваливаться в мгновение ока. Так, посмотрим. Герой Лука занят разборками с Мамору. Кто ещё может попытаться навести порядок? Я вводил взглядом по вражеским рядам в поисках тех, кто попытается взять командование и отдавать приказы. Мы с рофтом полагали, что если у врагов есть другой генерал, то он находится подальше от гущи событий, но в таком месте, откуда хорошо видно поле боя. Хорошо бы, конечно, найти в безопасном месте вражеского генерала, а лучше самого короля пёнсы, который наслаждается зрелищем, но я не думаю, что наша врагнов столько глупой. Не паниковать. «Чего подыгрываете подлые уловки Шильтрана? Это всего лишь дикие монстры? Неужели вы думаете, что непобедимые драконы с ними не справятся? Народ, верьте в силу героя и накажите Шильтран за их трусость!» Я заметил, как какой-то мужик в богатые мантии заклинателя разбрасывается пустыми приказами. Наверное, он и есть главный. «С трудом верится, что герой Щитамамора из Шильтрана мог пойти на такую низость, хотя это лишь доказывает, насколько он отчаялся. Это его последние жалкие потуги. Уж я-то знаю, о чём говорю!» А, недаром великий маг победил шейна главу короля Шилтрана. Так это он? Это и есть предатель, о котором говорил Моморо. Значит так, мы сейчас отступим, чтобы дать драконам место для манёвра, а затем? Стоп. Я не для того заморачивался, чтобы вы легко и быстро нашли решение. Лучше помякуйте дальше. Я схватил генерала за плечо и появился из воздуха, но перед этим попросил Руфта и Рафта нагнать мне внешность Моморо. Что? Почему герой ещё там здесь? «Разве ты не борешься с героем Лука?» «Я не обязан раскрывать свои секреты». «Чёрт, отпусти! Ты всего лишь героиня к чёмной страны, которой сегодня придёт конец!» «Что ты делаешь с нашим генералом?» Солдаты кинулись на помощь вырывающемуся генералу. Среди них даже был дракон-телохранитель. Ого, видимо, они знают о возможностях Мамору, поэтому сразу нападают в полную силу. «Мне нельзя использовать щит метеора. Он оттолкнёт генерала, и тот легко сбежит». «Хм, тогда остаётся лишь одно. Пусть нападают. Ими займётся контратака. Эрт-шилд, секонд-шилд, дред-шилд, чайн-шилд!» Стоило создать и изменить щиты, как они тут же поймали летящие в меня заклинания и стрелы. Бойцы ближнего боя обогнули препятствие и ударили по мне. Ха? Боль от их удара всё-таки была, пусть и больше похожа на чесотку. Видимо, герой Лука тренировал и эти войска. Тем временем щит отреагировал и контратаковал... Прямо сейчас я пользовался панцирем Лингуя, так что моими контратаками были похищение магии Кей и гравитационный выстрел Кей. Попавшие под удар солдаты разлетелись в разные стороны. «Ах! Он высасывает ману! Тяжело! Не могу подняться! И вот вам ещё до кучи!» В довесок я бросил врагам прицепившийся ко мне змеиный шар. «Ах! Что это? Змеиный шар? Ах! Больно! Хватит!» К моему раздражению закусать на смерть этот монстр не может. Происходящее казалось неповторением дуэли с Матаясу, так что на душе становилось тоскливо. «Братец щита!» Руфт создал собственные копии при помощи магии и иллюзий и начал орудовать отобранным у одного из солдат топором. Ого, он проворный, как Рафтали, и при этом довольно сильно бьёт. А благодаря зверочеловеческой форме выглядит особенно могучим и опасным. Значит, вот оно как. Рафтали техничней, а Руфта мило сильнее. «Рафо!» «Дафо!» Рафтянки тоже вместе накинулись на солдат-пьенцы, особенно вторая, которая вовсю размахивала любимым звериным копьём. «Ко-эго-го!» Хию тем временем лягала всех солдат, которые осмеливались к ней приближаться. Она сейчас выглядит как лошадь и пытается не вызывать подозрений. Похоже, Мэлти не зря сказала, что Хию заметно умнее Фира, хотя мне и не нравятся постоянные заискивания филариалов. Приходится признать, что они прекрасно подражают голосам других существ. Дракон-телохранитель вкинул лапы, нацелился на меня и попытался ударить. Из висящего рядом флаут-шилда вырвалось чёрное пламя, привлекая моё внимание. А, какой-то дракон осмелился напасть на меня? Эй, но он же обещал, что будет появляться только во время чтения заклинаний. Я оставил тебе свою ментальную копию. Это ещё одна моя сильная сторона. После этого голос мудрого дракона вновь исчез. Не нравится мне это. Что если он паразитирует на моей душе? Как бы там ни было, когда вражеский дракон уже прищурился и приготовился нанести удар, что-то заставило его вздрогнуть и отшатнуться с ужасом в глазах. Неужели он ощутил присутствие ему дракона? Значит так, никаких перегруппировок. Как бегали в панике, так и продолжайте. Нам не нужен полный разгром пьянцы, но наша победа всё равно должна быть достаточно убедительной, чтобы сломить их боевой дух. Не хватало ещё тратить время на затяжную войну. Что? Ты... «Ты не Мамо!» «Тихо!» Я зажал рот высокопоставленному магу и взял его в заложники. Как я и предполагал, он быстро почуял подвох, однако пока что мне выгоднее быть двойником Маморо. А что я знаю о Маморо? Как о Китзуно, он похож на порядочного героя, хоть и сильно отличается от неё, и на этом всё. Вот почему мне не получилось вести себя как он. Как показала реакция мага, Маморо не из тех, кто прибегает к таким методам. Однако при этом я пользуюсь навыками, которые доступны лишь героям, чем дополнительно сбиваю врага с толку. «Так нечестно! И это герои щита? Какая дерзость! Герой не должен так себя вести! Ты трус, которому не местно в честной битве!» «Да-да, вы пришли сюда, потому что хотели захватить слабую страну, но трус всё равно я?» «Немного грустно, что даже сейчас враги ведут себя приличнее, чем в моё время, когда меня называли демоном по малейшему поводу. «Мне всё равно. Я так понял, это ваш командир? Значит, он и будет моим трофеем!» «Руфт! Рафтянки!» «Ага!» Руфт ударил предателя по животу обухом топора. «Во!» Подозрительно поставленный удар. Хотя, казалось бы, Руфт провёл в моей деревне не так много времени. Вроде бы он говорил, что в Кутенро ему никогда не приходилось сражаться. Руфт развивается со скоростью Рафталии и устрашающе быстро адаптируется к нашим реалиям. «Генерал! Ты не возьмёшь его! Он предпочел бы умереть, чем стать пленником Шильтрана! Мы уважаем его преданность!» «Ух ты! Более смышленые солдаты уже побежали ко мне, чтобы добить мага. Очевидно, они не хотят, чтобы он раскрыл нам неудобные секреты». «Не позволю!» А вдруг передо мной возникла телепортировавшаяся Сейн, подняла ножницы и призвала нити, которые повязали врагов. «Что? Герой Шитья из параллельного мира тоже здесь?» «Тогда это и правда герой Шита! Немедленно скажите герою Лука!» «Думаете, он успеет?» «Эх!» <как> Сейн связала предателя, чтобы мне было удобнее его нести, Итак, осталось придумать, как отсюда сбежать.